А я знаю, это два. Портфель потерян, это три. Мне никто не поверит, это четыре. Меня посадят в сумасшедший дом, это пять. Нет, сначала. Они не знают, что я жив, это раз. Меня больше не ищут, это два. Пока хватится Пыжова, пройдет время, это три. Теперь можно наведаться в посольство и послать шифрованную депешу шефу, это четыре. «Нет, в посольство нельзя. А что, если там в Иудах не один пыжов?» «Узнает Амалия, и все начнется с ы з н о в о В эту историю вообще никого посвящать нельзя, только шефа. И телеграмма тут не годится». Решит, что Фондорин от европейских впечатлений рассудком тронулся. «Послать в Москву письмо? Это можно. Да ведь запоздает. Как быть? Как быть?» Как быть? Сегодня, по-здешнему, последний день июня, сегодня Амалия подведет черту под своей июньской бухгалтерией, и пакет уйдет в Петербург к Николасу к р у г у Первым погибнет действительный статский советник, заслуженный с детьми. о н там же, в Петербурге, до него они в два счета доберутся. Довольно глупо с их стороны писать из Петербурга в Лондон, чтобы получить ответ «Снова в Петербурге». Издержки конспирации. Очевидно, филиалам тайной организации неизвестно, где находится главный штаб. Или штаб перемещается из страны в страну. Сейчас он в Петербурге, а через месяц еще где-то. Или не штаб, а один человек. Кто? к р о к Это было бы слишком просто, но к р у г а с пакетом надо задержать. Как остановить пакет? Никак. Это невозможно. Стоп. Его нельзя остановить, но его можно опередить. Сколько дней идет почта до Петербурга? Следующее действие разыгрывается несколько часов спустя в кабинете директора Восточно-Центрального почтового округа города Лондона. Директор польщен. Фондорин представился русским князем и зовет его «Князь, ваше высочество», произнося его титулы с нескрываемым удовольствием. Раст Петрович в элегантной визитке и с тросточкой, без которой настоящий «Князь немыслим». «Мне очень жаль, князь, но ваша пари будет проиграна». Уже в третий раз объясняет почтовый начальник бестолковому русскому. А ваша страна – член учрежденного в позапрошлом году Всемирного почтового союза, который объединяет 22 государства с более чем 350-миллионным населением. На этом пространстве действуют единые регламенты и тарифы. Если письмо послано из Лондона сегодня, 30 июня, с срочным почтовым отправлением, то вам его не п е р е д и т ь Ровно через шесть дней, утром 6 июля, оно будет на Санкт-Петербургском почтамте. Ну, не 6 г о а какое там получится по вашему календарю? Отчего же оно будет, а я нет, не может взять в толк князь. Не по воздуху же оно долетит. Директор с важным видом поясняет. «Видите ли, Ваше в ы с о щ е с т в о пакеты со штемпелем срочно доставляются без единой минуты промедления. Предположим, вы садитесь на вокзале Ватерлоу в тот же поезд, которым отправлено срочное письмо. а В Дувре вы попадаете на тот же паром. В Париж, на северный вокзал, вы тоже пребываете одновременно. Так в чем же дело?» «А в том, – торжествует директор, – что нет ничего быстрее срочной почты. Вы прибыли в Париж, и вам нужно пересесть на поезд, идущий до Берлина. Нужно купить билет, ведь заранее вы его не заказали. Нужно найти извозчика и ехать через весь центр на другой вокзал. Нужно дожидаться берлинского поезда, который отправляется один раз в день. Теперь вернемся к нашему срочному письму». С северного вокзала н о в специальной почтовой дрезине. По окружной железной дороге доставляется к первому же поезду, движущемуся в восточном направлении. Это может быть даже не пассажирский, а товарный поезд с почтовым вагоном. Но и я могу сделать то же самое.